Сфера цивилизации. Малая заимка. Космопорт. Июнь 2019 года. Человек в костюме техника сидел в кабине лесника и работал с планшетом-диагностом. В этом не было ничего удивительного или необычного. Простая проверка систем меха. Кроме одного. На самом деле техник занимался совсем другим. Он тщательно сличал имевшиеся в памяти компьютеры силуэты известных танков, с изображениями из памяти робота. В принципе, он мог это делать открыто. приказ Герцога трактовался однозначно, и никто не сделал бы ему ни одного замечания. Все, кто хоть как-то разбирался в военной технике, видели запись разгрома механизированной колонны, и многие из персонала попросили ее копию посмотреть и проанализировать на досуге. Уже поступили и кое-какие доклады. Одно невероятное предположениеменялось другим. Самым фантастическим утверждением отличился чудаковатый пилот городового Анри Шнейдер, артиллерист-фанатик, опознавший танк как М2012, стоявший на вооружении тиранских армий в начале 21 века. Мало того, этот бред он выпалил во время специального сеанса связи прямо в лицо герцогу и с пеной у рта пытался доказать свою правоту, пока не отправился под арест. Техник усмехнулся, вспомнив об этом случае. отличная тема для шуток на долгое время. Но даже при всех существующих разрешениях не следовало выдавать свою осведомленность в вопросах, отличных от известных простому технику. И уж точно категорически не следовало демонстрировать некоторые дополнительные возможности диагностического планшета. Да, тест-систем он проводил безукоризненно, но это лишь малая часть возможностей компьютера. К примеру, Сейчас на свет божий была извлечена база танковой техники за последние тысячелетие, и программа скурпулезно проводила сравнение силуэта танка с плохонького, сделанного на большой дистанции кадра. Ответ ожидался через пару минут, а пока техник перебирал в голове все, что ему уже было известно. Информация оказалась избыточной и уводящей в сторону от главного – того, что содержало в себе ответ. Кстати, вот и готов результат поиска. После того, как компьютер выдал возможные варианты, адепт ордена Хранителей Люшань, давно внедренный в армию Кента под видом техника, еще долго сидел над результатами и не мог поверить в них. Совпадений с базой танков не было ни одного. И тем не менее, танк, уничтоживший целую колонну, по мнению компьютера, не существовал. Такого просто не могло быть. И прежде всего не могло быть так, чтобы кто-нибудь во внутренней сфере создал и применил в бою технику не только неизвестную ни одному отделению Ордена, но и определенно превосходящую по своим характеристикам многие как современные, так и давно забытые модели. Мысли Люшаня плавно перетекли на его следующие действия. Выдать герцогу неизвестный танк за новую версию лиранского «Мартелла» несложно. Передать добытые сведения на ближайший пункт гиперсвязи намного сложнее, хотя бы потому, что до него сейчас несколько световых лет. А сделать это надо чем скорее, тем лучше, пока герцог не вышел на настоящего производителя этой модели танка и не получил в свои руки совершенно неизвестные образцы вооружения. То есть передать что-либо можно, лишь когда уйдет ближайший джампер, а до тех пор собирать информацию. А заодно следить за теми, кто не в меру любопытен. Мало ли в чьих еще руках окажутся эти знания. Адепт не мог знать, что в его базе данных искомой модели танка не было лишь потому, что она появилась несколько раньше, чем начала создаваться база. И уж точно он никак не мог знать, что м2012 приходился прямым потомком танку, устроившему кровавую баню целой механизированной колонне. Сообщение с одной планеты на другую передать непросто. Для этого требовались или гиперимпульсные генераторы, принадлежащие ордену хранителей и много денег, или же попутный прыжковый корабль и много времени, чтобы добраться до нужной планеты. Для ускорения общения применялась простейшая система. В космопортах стояли обычные терминалы, с помощью которых любой желающий мог продиктовать сообщение. Далее оно передавалось обычной радиосвязью на любой джампер, находящийся в системе. Специальная аппаратура принимала его и сохраняла для того, чтобы после прыжка снова передать уже на новую планету. Если это оказывался не пункт назначения послания, то процесс повторялся. Таким образом удавалось поддерживать относительно надежную систему передачи сообщений между планетами. Такая же аппаратура стояла и в космопорте «Заимки». Захват не сказался на ее работоспособности. Она представляла немалую ценность как для обороняющихся, так и для нападающих. В результате на корабль, ожидающий в точке Лагранжа зарядки батареи для прыжка, ушло сообщение. Требуется дополнительное оборудование для ремонта бронетанковой техники по коду РХО. Дальше шел список деталей. адресатом числился некий поставщик торговавший военной техникой и запчастями к танкам и вертолетам в основном к ехидным истерхам увы случайности неискоренимы а боратории заимки было уже более 300 лет осмотр и ремонт проходили редко отправитель отправил двойное дублирование дабы избежать искажения сообщения вот только в результате сбоя при передаче первого сообщения потерялись два слова коду рхо Вместо этого в сообщении появился простой шум. Повторная передача прошла успешно, но на нее наложилась вторая неприятность – переполнение памяти записывающего устройства системы связи корабля. В результате она не смогла заменить первое, не совсем правильное сообщение на второе – правильное. Так запрос в управление секретных операций Ордена Хранителей стерся из передачи, превратив ее в простой запрос запчастей для поврежденных танков.